Под сосной, когда выходишь на трассу. Вспоминай, вспоминай, капля. Я ждал тебе шанс. Ты сейчас мучительно думаешь, под какой сосной этот ящик, подумал Штирлиц. Нет, ящика не было. Есть прием, как переключать внимание противника. Вполне действенное.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 Сколько в них дружества и открытости. Братья по делу, рыцари духа, подвижники той идеи, которая... «Макс, я перепрыгиваю в кресло! Я качу вниз, не сердитесь!» — крикнул Ганс. «Скройте ящик сами, если Эронимо остановит дорогу! Не глупите! Он выключит мотор, вы замерзнете!» Я и вправду несколько заигрался, но вдвоем мы победим, а поврось погибнем. Я ж ни черта не вижу в пурге, смотрите, как метет. Я сейчас привяжусь к вам веревкой и пойду к этому ящику, а вы будете ее дергать, что, мол, все в порядке, направление верное. Если я не найду ящик, вы замерзнете. А я накануне открытия своей туристской фирмы не зря же дал вам прочесть телеграмму. Один я не потяну». Нужен ваш взнос для раскрутки гигантского дела. Ганс соскочил с кресла. Те двадцать метров, что отделяли от него Штирлица, показались тому сейчас верстою. Если этот сукин сын прыгнет в то кресло, что, лязгающе обогнув металлический столб, начало спуск в долину, игра проиграна. Слава Богу, идет, глядя на часы.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 «Ну зря, зря», — сказал Штирлиц, и, достав из своего широкого кожаного пояса веревку, протянул ее Гансу. «Держи. Сейчас я стану на лыжи, а ты меня страхуй. Ни изгирш не видно». «Где этот чертов ящик? Какого черта вам пришла в голову эта бредовая идея? Как мальчишка какой-то!»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 Я это видел по твоей спине. Если встанешь, я укачу вниз. Сразу же укачу. Лежи и отвечай на мои вопросы. Если ты ответишь на них честно, я поставлю тебя на лыжи у меня за спиной и спущу вниз в хижину Эронимо, где мы оформим наши с тобой отношения. Согласен? О чем мы, Макс? О Рикардо Бауме, малыш. О твоем шефе по линии доктора Гелена.